Глава 21. Продолжение отдыха. Я отдыхаю, когда работаю, и устаю, когда бездельничаю или принимаю гостей. По бопекоссо. Дожеса после взрыва служба безопасности всех допрашивала. Медицинскую капсулу с ми отправили в реабилитационный центр вместе с ли, моим вторым телохранителем. Я и также поручил следить за артефактом древних Говорить о продолжении отдыха теперь не приходилось, но ну и возвращаться обратно в академию я не хотел, поэтому я заказал суточный тур на необитаемый остров в небольшом домике на берегу моря. Отдых был очень дорогим, и пришлось доплатить за срочность, но я решил, что это нам сейчас необходимо. Через 3 часа перелёта нас высадили на берегу моря, покрытого белоснежным песком. Мои спутницы сразу же скинули с себя одежду и голошёхом бросились купаться в море. И я, последовав их примеру, с разбега сгинул в воду. Море оказалось на удивление теплым, а песок под ногами приятно щекотал ноги. Наплававшись в волю, мы разлеглись отдыхать прямо на берегу. Я, закрыв глаза, расслабился и пребывал в состоянии ничего не деланья. Вспоминать события, произошедшие несколько часов назад, совершенно не хотелось, но мысли упорно сворачивали в эту сторону. Необходимо было понять, кто это все подстроил. В случайность я не верил, а преподавателя просто кто-то очень умело использовал. То, что он пронёс на арену бомбу, говорило о достаточно высоком положении того, кто это всё организовал. Расчёт в покушении был сделан с учётом возможностей моего защитного артефакта. И окажись я на месте ми, такой мощный и продолжительный взрыв мог бы стать причиной моей смерти. Диск мог выкинуть меня из реального времени длительностью до секунды, и по возвращении я мог бы оказаться в эпицентре взрыва, а использовав псионический щит, я не гарантировал себе полноценную защиту. и как минимум серьезно бы пострадал. Значит, это мог быть кто-то уровня великих родов или император, а, возможно, и неизвестный пока игрок, пожелавший меня устранить. В то, что я оказался на одном курорте со своим врагом, говорил о высокой оперативности и большом административном ресурсе, что следовало учитывать в будущем. Вдоволь навалявшись на берегу, мы отправились перекусить в небольшое бунгало, расположенное в глубине небольшого островка. Там мы нашли всевозможные фрукты и напитки, а также душ и небольшой крытый бассейн. А полоснувшись и перекусив, мы развалились в гамаках, подвешенных рядом в тени деревьев. Делать ничего не хотелось, но просто так валяться я себе позволить не мог, и поэтому решил заняться нейроситиокристием. Для начала я попробовал её синхронизировать со своей, но полной синхронизации добиться не удалось. Поэтому я попросил её лечь и, положив ей на голову обе руки, повторил попытку. В этот раз нейросеть сама нашла её, аналог у Кристин и подключилась к ней, проведя синхронизацию. По увереннию нейросети, мы теперь с ней при желании сможем общаться друг с другом даже на большом удалении. Мой инстинкт напомнил, что у Кристин есть зачатки псиона, и она может попробовать сама их развить. Для этого ей придётся проходить обучение в виртуальном мире, но так как её показатели интеллекта ниже моего, то этот процесс будет не быстрым. Пока мы с Кристин занимались настройкой нашей связи, Изобелла скучала не вдалеке. Мы ещё несколько раз купались и предавались безделью, но наш отдых прервали срочным вызовом. Моё присутствие требовалось в Академии, и за мной уже выслали скоростной флайер. Как только мы отделились и собрали свои вещи с неба на большой скорости, резко упал флайер, и из него вышли представители Имперской службы безопасности и один из пятёрки Тайной канцелярии, который и поинтересовался у нас: "Где вы провели своё время после отлёта с базы отдыха?" на которые покушались на вас. Я заказал через агентство отдых на этом острове, где и провёл всё это время. Нам нужно было отдохнуть от того кошмара, который устроил этот террорист. А что собственно случилось и почему встречать нас прилетел лично представитель Тайной канцелярии? спросил я. Посмотрев на меня и попробовав ментально залезть ко мне в голову, он переключился вначале на Кристиан, но не смог пробиться через её защиту. Тогда он посмотрел на Изабеллу. и сломав ее ментальный щит, стал копаться в ее памяти. Я это ощущал очень слабо, ведь у меня еще не было с ней ментальной связи, как с Кристиан. Найдя подтверждение моих ответов у нее в голове, он заметно расслабился и произнес. На Императора и его прямых наследников совершено нападение. Многие из них погибли, а сам Император, точнее то, что от него осталось, поместили в артефактную медицинскую капсулу древних. Шансы на его исцеление менее 20%, и пока непонятно, выживет он или нет. В момент террористического акта погибли четверо из тайной канцелярии. Я, единственный выживший, находился на пути к месту вашей дуэли. Кто-то уже распространил известие о смерти императора, но этому никто не верит, и избежать волнений пока удаётся. Поэтому я должен немедленно доставить вас в стены Академии, там вам будет безопасно. Причём здесь я и для чего меня охранять? Одним из претендентов на престол являетесь вы и ваш возможный ребёнок, ответил мне Псион. Но каким образом я мог стать наследником императора, ведь мы не родственники? Есть секретное завещание, что в случае смерти императора именно вы должны наследовать императорскую корону, но и не только по этой причине. Если вы женитесь сначала на Кристиан, а потом на Изабелле, то ваш с ней ребёнок будет одним из претендентов на трон. Сейчас специальная комиссия проверяет подлинность указа императора о наследовании и решает, как поступить дальше. А вас приказано доставить в академию и охранять там как возможного кандидата на престол. В любом случае, процедура будет длиться не менее года-двух, да и процедура передачи власти – процесс небыстрый. Не став с ним спорить, мы сели в флайер и полетели в сторону Академии. В полете я обдумывал все, что со мной случилось в последнее время, и мои воспоминания из утраченной памяти. Вероятно, император планировал занять мое тело и подготовил вариант смены престола наследника, но он мог и подстраховаться, чтобы в случае его внезапной смерти Я не мог воспользоваться завещанием. Или в этом есть какой-то другой смысл? Хотя попытка устранить меня была и почти успешная. Тут вырисовывается слишком много вариантов и без прямых улик в версии можно строить великое множество. Ещё можно рассмотреть вариант с женитьбой, но без поддержки великих родов здесь мало шансов. Похоже, я продолжаю оставаться игрушкой в чьих-то руках. И мне необходимо сделать неожиданный шаг, чтобы взять инициативу в свои руки и хотя бы обрасти связями и поддержкой среди аристократов. Надо становиться медийной личностью. У меня уже есть стартовый капитал, причем во всех академиях Содружества. Тут у меня мелькнула мысль. Может провести турнир среди академий по нескольким категориям? Лучший управленец? Лучший бизнесмен? Лучший студент? Лучший повар? Лучший меценат, лучший актер, лучший дипломат, лучший чиновник, лучший репортер и лучший помощник. Пока 10 категорий должно хватить, а там можно и добавить. В любом случае, мне это в будущем может пригодиться. Что еще можно придумать? Конкурс красоты. В этом мире я ничего подобного не видел, значит это будет иметь успех. Как только флайер приземлился на территории Академии, мне пришел вызов от ректора с просьбой навестить его в удобное для меня время. Сама формулировка приглашения говорила о том, что ректор знал уже о том, что я являюсь претендентом на трон. Заставлять себя ждать я не стал, поэтому, оставив нее с дома, отправился к ректору академии. Мужчина встретил меня в дверях и, проводив к небольшому столику в углу кабинета, предложил присаживаться и расположился сам, но уже после меня. Мы некоторое время молчали, разглядывая друг друга, и пером не выдержал старик и спросил... Вы уже должны быть в курсе случившегося в императорском дворце. Поэтому начну сразу с главного. Согласно традиции Академии, если во время обучения вне её один из студентов становится главой рода или наследство, то вступление его в должность откладывается до конца срока обучения. То есть, если совет признает вас наследником трона, то они назначат регенский совет, который будет управлять империей и всем содружеством до окончания вашего обучения и прохождения практики на военном флоте в течение года-двух. Поэтому можете не рассчитывать на быстрый доступ к власти. За это время вам необходимо создать свою команду, которая станет вашей опорой в будущем. Это, конечно, если совет признает ваше право занять трон империи. Но что-то мне подсказывает, что совет не откажется поуправлять страной 2-3 года. Я, в принципе, так и думал. Поэтому хочу подготовить свою команду и для этого провести во всех академиях турнир для выявления среди них лучших студентов по нескольким номинациям, таким как лучший управленец, лучший бизнесмен, лучший студент, лучший повар, лучший меценат, лучший актёр, лучший дипломат, лучший чиновник, лучший репортёр, лучший личный помощник. Ещё конкурс красоты среди девушек и атлетов среди парней. А затем провести общий турнир всех победителей в нашей И вы ведь лучшего по каждой категории среди всех академий. Вот в процессе я и буду отбирать себе команду лучших из лучших, не связанных пока серьёзными обязательствами и не подписавших долгосрочных контрактов. Деньги на проведение столь масштабного турнира у меня есть в каждой академии. И остаётся только вопрос, как это правильно всё организовать и, соответственно, ваша поддержка в этом деле. Да. Вы меня опять смогли удивить. Откуда в вашей голове рождаются такие гениальные мысли? Я думал, что буду получать раз, что и как нужно делать, а вы, оказывается, всё уже давно продумали и просчитали целый генеральный план. Конечно же, я помогу вам в вашем начинании и назначу личного помощника, которая неплохо себя проявила в отделе управления. Я специально пригласил её к нам на встречу. Прошу ознакомиться. В этот момент в кабинет вошла знакомая мне по встрече на аукционе девушка. одетая в строгий деловой костюм, облегающий ее красивое и стройное тело, которое мне предлагали в качестве жены для укрепления сотрудничества между родами. Ее длинные волосы переливались с полохами золота и достигали талии. Знакомься, это Эльза. Она направлена сюда для прохождения практики от очень серьезной организации, славящейся лучшими специалистами в системе управления крупными предприятиями и даже планетарными системами. А мы с ней уже успели познакомиться. И в тот раз она мне не показалась серьезной и ответственной девушкой, а совсем наоборот», — ответил я. «Ну, ваш возраст тем и хорош, что легко поддается обучению и перевоспитанию», — ответил мне ректор, загадочно улыбаясь. «Я не подведу вас. Того, что было, никогда больше не повторится», — смущаясь тихим голосом, проговорила Эльза.